Она не ответила, обведя равнодушным взглядом серые лохмотья и невольничий ошейник. Он улыбнулся, обнажив пеньки зубов. — Ты была ловкой, очень ловкой и умной, но этого не хватит, чтобы обмануть меня. — Я сбежала. — А и... я тебя поймал. Мужчина поднял руку в жесте, которого она не знала. Появился тот, кого она до сих пор считала предводителем бандитов. Теперь уже и сомнения не было, кто тут слуга, а кто господин. Тот, кого она полагала атаманам, не осмелился подойти ближе, чем на три шага к оборванцу. Замер со взглядом, направленным на его ноги, ведя себя словно коза в компании льва. Страх из него струился с той же силой, с какой струилась магия из руки колдуна. — Что прикажешь, хозяин? — спросил он тихо, бросая на Дану полный ненависти взгляд. Наверняка, даже если его не наказали за их бегство, то наказание всего лишь отложено. Мы легко можем выпытать у нее. Он непроизвольно положил руку на рукоять ножа. «Нет», — старик ухмыльнулся еще шире. «Взгляни на нее. Она не пила пару дней. Они наверняка тоже, а значит, ослабли. Не могли уйти далеко, но я знаю и сарам. Она их не выдаст, по крайней мере, не слишком быстро».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 Видишь, кивнул Старик, так спадают завесы. Вы и Сарам дурите мир своими закрытыми лицами, репутацией безжалостных убийц, умением убивать. Люди вас боятся, а это приводит к тому, что во время битвы слабеют и дают себе победить, добавляя очередной камешек к легенде вокруг вас. Но если содрать маску, мы увидим молодую перепуганную девушку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 Казалось, что и там, и тут все замерло, ожидая неминуемого финала. Внимание его привлекло какое-то движение. Киччи от улыбки лениво обмахивалась ладонью, глядя на приглашенную тем взглядом, каким рыбак окидывает пляшущий на волнах поплывок. Слуга видел девушку-подростка со стороны, а потому не знал, какой взгляд служанка-владычицы судьбы получила назад. Потом решил, что не было никакого ответного взгляда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 «Нет, ты не мой брат». Он фыркнул сухим, близким к безумию хохотком, словно в черепе постукивали битые кости. Она сказала, что так и будет. Ненавижу, когда она оказывается права. Знаешь, ты могла меня победить тогда на плацу, когда я убивал сыновей Ленганы, но не сейчас. Сейчас уже нет, я уже перешел... Ха. Огонь это банально. Реку пепла, горячего, липкого, вонючего. «Меня выжгли. Не тогда, подле стены. Не в пустыне, когда меня целовал Скорпион. Не вместе над морем и не в лесу. Сейчас, понимаешь? Меня выжгло сейчас. Я Тех». Он, конечно же, не услышал. «Мы лишь куклы на веревочках обычаев, веры, предрассудков и традиций. Нужно перейти через реку Пепла, — сказала она, — а мыться в нем». Пока все это не опадет с тебя, словно горсть пыли, и тогда покажешься истинной ты». Он встал. «Ты задумывалась, как сложилось бы, если бы наша мать вышла за кого-то из мейканцев и родила нас в обычной северной семье?» Она испугалась перемены в его голосе, словно заговорил бывший Ятех, всегда спокойный и всегда чуть не смелый, будто ничего и не изменилось за последние месяцы.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 Скверное место, чтобы обрезать то, что нас спутывает. Она услышала, как он вытягивает меч из ножен. Нечто похожее на дыхание. Нет, даже меньшее, чем дыхание воздуха, и стягивающие ее ремни распустились. Он вздохнул, и этот вздох воткнул нож в ее сердце. «Ой, Ятех! Если бы мы родились в Империи, я порой приносил бы тебе цветы».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 Сабля в смертной хватке ровно отрубленной руки была как знак, подпись. Она лично учила его такому удару. Последних двоих, в том числе и юношу, изображавшего главаря, Ятех загнал в угол, где они отчаянно пытались защититься. Стальной клинок того, что повыше, разломился от страшного удара, из-за которого, промазав, сабля попала в один из лежащих тут камней. Она начала считать. Сначала трое стражников, пойманных врасплох,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 служанка владычицы судьбы с вызовом огляделась вокруг. На сегодня хватит представлений. Деану приветствовал легкий, полный недоверие шепот. Молодой князь выстреливал слова со скоростью песчинок, бьющих в шатер во время песчаной бури. Уминар встал, осторожно выставив перед собой руки, подошел к ней. Она не позволила себя обнять, вместо этого ткнула ему в руку баклагу.